Глава шестнадцатая. Братья уклонились, мы с Морой спрятались за дерево. Юншен был готов ко всему, так что его огонь пожирал всё. Но кажется, будто с домом было что-то не так. Кины и стражи зашли внутрь, но никак не выходили. Что там так долго можно делать? Там же всего одна комната от силы. Это какая-то магия! Зло бросил Хин и ударил по стенам дома каменными глыбами. Мы их слышали, но не видели. Хин шагнул к дому, собираясь применить магию земли. Однако что-то пошло не так. Земля у него под ногами задрожала, он воскликнул. «Это не я!» А потом Юншен за шкирку схватил брата и поволок подальше от образовавшейся пропасти. Не сказать, что всё улеглось, но трясти перестало. Мы с Морой всё ещё держались друг за друга и за дерево. Она была настроена решительно, поэтому поймала взгляд Юнчэна и громко спросила: "Пора?" "Пока нет." Покачав головой, он отряхнул Хина, который мысленно наверняка уже пересчитывал кости колдунья Камелии. "Держимся вместе." Где Кины и остальные? Огляделась, надеясь, что возможно, пропустила момент, когда они благополучно выбрались из дома. "Спасите! Помогите!" пищал откуда-то из пропасти Чинсей. Мы двинулись к краю осторожно и обнаружили висящих колдуна и стража-принцессы. С братьями помогли им выбраться, а потом Хин разбушевался. «Выходи, злобная ведьма!» начал выкорчевывать он деревья. «Прекрати!» — стряхнул его брат. «Она первая начала!» Хина едва ли можно было остановить. «Не угомонишься, вырублю!» — пригрозил Юншен. Ты забыл план? Мы не нападаем без крайней необходимости. Она нас чуть не прикончила, это ли не край?» Земля снова задрожала. Деревья вокруг словно ожили, их ветки превратились в массивные лапы монстров и начали клониться к нам. «Бежим!» — приказал Юншен. Почти сразу же мы бросились в рассыпную, потому что увесистая ветка пыталась прибить всех нас разом. «Кине!» — крикнула я и подскочила на ноги. «Врехнулась!» — поймал меня за рукав Хин. Я от неожиданности рухнула обратно на землю, больно ударившись ребрами о корни деревьев. «Спасайся, дура!» Присели в боль, взглянула на Хина, а потом сорвалась и побежала к дому. «Кисана!» — орал мне вдогонку Юншен. Но я уже вбежала в помещение и замерла. Несмотря на то, что внешний домик казался маленьким, я угодила в длинный... Тянувшийся бесконечно коридор. Было так тихо, будто я попала в другую реальность. Колдовство. Но через секунду всё снова задрожало. Обернулось. Выхода не было, но стена, которая оказалась позади, буквально взорвалась, разлетевшись в щепки. Взвизгнула и бросилась бежать вперёд по коридору. Огромные кольи из земли пронзали дом насквозь. Замедлись я на секунду, и мне не спастись. Показался поворот. Свернула и тут же пришла в ужас от увиденного. Предыдущий коридор был обыкновенным. Ничего примечательного — деревянные полы, бумажные двери. Но этот тонул в крови. Стены и двери были разворочены, испачканы, валялись на полу. А в помещении справа явно не прекращалась бойня. Грохот, звон клинка, новый всплеск крови. Алыми каплями окропилы так уже багряные двери — чьи шаги, стоны, голоса. Приближается. Замерла. Через секунду показались трое. Один страж был совсем без сознания, так что его тащили за пояс. Второй дышал с трудом, сжимал бок, явно ранен. Облокачивался на своего спасителя. Спаситель. Монстр. С головы до ног в крови. И чем-то еще. Не хочу об этом думать. Кесана, узнал он. «Онне», э, — улыбнулась в ответ. «Как ты здесь?» Он поспешил ко мне, держа одного стража и волоча на себе второго. «Где братья?» «Идём», — проигнорировала вопрос и обернулась. Никакого поворота уже не было, дом снова изменился. Но я прислушалась к воцарившейся тишине. Где-то очень далеко гремели взрывы. Магия Хина. «На звук», — понял всё быстро Хина. «Я помогу. Предложив, сразу же взвалила на себя стражи Тот жутко смутился. Покраснел, стал пунцовей крови, что по-прежнему нас окружало. «Вообще-то это страж должен был меня защищать и оберегать, на себе тащить, а не наоборот. Это пока мы шли на звук, он всё бормотал себе под нос. Но я не обращала никакого внимания, просто двигалась вперёд, ориентируясь больше на кино. Он, даже несмотря на то, что нёс тело стража, Двигался быстро, ловко, уверенно. «Враги отступили», — заметил он, всё ещё держа меч наготове «Похоже, всё действительно так, как мы предполагали», — кивнула. «Хоть колдунья Камелии и творила страшные вещи, но всё-таки мы знали, она не могла причинить вред людям по договорённости с драконами. Наверняка этого, конечно, не узнать, но проверить стоило. К тому же у нас был заготовлен ещё один план». Но это позже. Сейчас становилось очевидно. Какое бы колдовство не использовалось, оно соразмерно врагам. Вот Кина — сильный и уверенный воин. Ему и достались страшные, опасные враги. Но появилась я, не умеющая даже клинок в руках держать нормально, и атаки прекратились. Теперь мы двигались на выход без препятствий. Может быть, где-то ещё и поджидали монстры, но их мы не встретили а звук магии Хина, на которой мы двигались, выводил нас из лабиринта. Всё произошло быстро. Двери у выхода разлетелись в щепки. Нечто огромное и необъятное прыгнуло в нашу сторону. Кине похлопал стража по щекам. Тот очнулся, хоть до полного выздоровления ему ещё далеко. Подвёл его к выходу. Страж шагнул вперёд и прошёл деревянную сплошную перегородку, словно её там и не было. Кинэ обернулся, быстро подхватил меня, и теперь он тащил меня, а я тащила стража. И до того, как монстр напал, мы уже вырвались на волю. Нас встретил Юншен. «Двигаемся», — приказал он. «После нашего возвращения деревья одичали, обрели жуткие черты, стали бросаться на нас и атаковать». «Иди сюда», — приказал Чинсэю Юншен. «Стражи, вернуться к дороге». Раненый, которого я тащила на себе, стыдливо кивнул, извиняясь убрал руку с моего плеча и вместе со стражем моры пополз в сторону дороги. Как только они удалились, деревья стали бить меньше, все ещё выглядели устрашающе, думаю, из-за кино, но заметно ослабли. Баланс прост — трое сильных воинов и трое безобидных, не представляющих угрозы человека. Со временем это более или менее уравновесило магию этого места. «Смотри!» — крикнул Хин и рванул в чащу. «Стой!» Юншен был зол, как никогда, но Хин уже никого не слушал. Мы побежали следом, когда он успел запустить корнями в сторону своего противника. Деревья сгущались, Хин, как всегда, был собой и делал то, что считал нужным для себя, а не для команды, коей мы сейчас являлись. Юншен даже хлестнул его огненной плетью. Не обжёг, но мозги на место поставил. Хин зло взглянул на брата, а уже через секунду его взяли в тиски корни дерева, видимо, месть, и забрали в чащу. Мы попробовали бежать за ним, но уже через несколько шагов стало очевидно — корни хватают и кины с Юншеном. Чинсей только в ужасе хныкал и крутился на месте волчком, наблюдая за происходящим. Старший брат попытался сжечь корни, но те будто обладали защитой от огня. Они схватили его и будто вживили в дерево. Самым стойким оказался Кине. Он разрубал мечом все корни, избегая тисков. Корни удвоили силы, но Кине взревел. Даже мы с Морой испуганно отступили именно от него, а не от монстроподобных исполинов. И деревья перепугались, перестали атаковать. Всё, наконец-то, замерло. Кина смотрел нас, а потом рванулся к Юншену. До Хина было далековато, но мы его видели и слышали. «Это ты, что ли, ведьма?» — бросил он с вызовом. Мы с Морой замерли на полпути и обернулись. Пусть мы пришли в лес, пусть мы планировали встречу с колдуньей Камелии. Увидев её, мы не поверили своим глазам. Существует. Сказка, которую нам рассказывали на протяжении пути, жила. Не успела её как следует разглядеть, как она сжала Хина в тиски сильнее. Он заорал от боли и выплюнул. «Понял!» «А-а-а!» заорал Чинсей. Развернулся, собираясь избежать. Но появился Кина и хладнокровно наставил на него клинок. «Сдвинешься, выпотрошу», Тихо — тихо-тихо произнёс он. «Теперь я посмотрела на колдунью» и разглядела её внимательнее. Вообще, никогда бы не сказала, что она и есть та страшная бессмертная. Она была ниже меня, хоть я ростом никогда и не могла похвастаться. Миниатюрная, худенькая, воплощение грации, фарфоровая кожа, большие тёмные глаза. Чёрные, словно смоль волосы, были будто отрезаны острым клинком, ровно, без изъянов, доставали ей до плеч. Лицо такое холодное, бесстрастное. Видимо, она давным-давно позабыла, что такое человеческие эмоции. По крайней мере, так показалось на первый взгляд. Недолго она оглядывала Хина, который давился воздухом, покраснел. Полагаю, корни деревьев сжимали его всё сильнее. Потом перевела взгляд на Юншена, а напоследок одарила им и нас. Похоже на безобидное создание, но глаза омуты тьмы. «Ну надо же! Кто бы мог подумать? Ко мне на огонёк заглянули сами принцы-драконы!» заговорила она звонко и громко, особенно для такой хрупкой девушки. На первый взгляд ей было не больше лет, чем мне или море. Но мы ведь знали, что она бессмертна. Неужели она застыла в этом возрасте навсегда? «Здравствуй, колдунья Камелии», — приветствовал Юншен. Хин только кашлянул. Может, и желая ляпнуть что-нибудь не в тему, но не мог себе этого позволить. Кина бросил ещё один суровый взгляд на Ченсея, а потом пошёл к Хину, проверить, выживет ли он в таких тисках. Смотрите-ка, оно разговаривает, фыркнула девушка, и в этом было столько прожитых лет, будто Юнчэн оскорбил её своим невежеством и непочтением. Сначала они изгнали меня из елового леса, что я приняла, скрипя сердце. Я это проглотила и пошла искать пристанище в других местах. Смирилась. Ни одно поселение не приняло меня. Но я стерпела и это. Наконец нашла рябиновый лес. Думала, здесь хоть спокойнее будет. Но вы все равно пришли и осквернили мое жилище. Что теперь? Прогоните и отсюда? Хин громко закашлялся. Сплюнул кровь. Кине разрубил корень, что душил его за горло, но новые тиски уже приближались. Бесполезно, монстр, это колдунья к Кине обратилась, а оглядев его, улыбнулась, будто её радовал наш страж. Это волшебный лес, думаю, вы это уже поняли? Разпритащили сюда их, она кивнула в нашу сторону, не одарив даже взглядом. Душить его будет, пока он не успокоится а поскольку он не успокоится, он уже не жилец. «Слышал, тебе надо успокоиться». Холодно смотрел Кине на колдунью Камелии, но обращался к Хину. «Пошёл ты! И ты пошла!» Тиски снова грозились оторвать ему голову, но Кине ловким движением расправился с ними. Покачав головой, наш страж смерил Хина строгим взглядом. «Как же брат не любил признавать свою неправоту!» Стиснул зубы, яростно вздохнул. Попробовал. Получалось плохо, но он хотя бы старался. «Меня не сцапаешь?» — спросил Кина с вызовом. Колдунья улыбнулась и снова прошлась по нему заинтересованным взглядом. Может, он приглянулся ей как воин, а может, как мужчина. «Ты уже доказал, что сильнее», — заметила она с ноткой восхищения. Вмешался Юншен. И колдунья, выказывая высшую степень недовольства, скривилась и скосила на него недовольный взгляд. «Мы пришли сюда не прогонять тебя». Колдунья снова смотрела оценивающе, но в этот раз в её взгляде сквозило лишь раздражение. «Принц-дракон приходит ко мне в лес, нападает на моих стражей и говорит, что просто заглянул на огонёк?» — фыркнула она с недоверием. «Вовсе нет. Но после некоторых событий мне показалось, «Будто тебе не очень хочется принимать гостей». В Юншене взыграла обида за неудавшийся ритуал в храме. «Как грубо!» — колдунья прищурилась. без почтения Ты хоть знаешь, на что я способна?» «Да, имели неудовольствие столкнуться», — кивнул на лес Юншен. Колдунья звонко расхохоталась. «Ты считаешь, это моих рук дело?» Она чуть склонила голову. «Это лес! Он принял меня и защищает!» но он и без меня способен на многое. Моя магия куда опасней? Я знаю, — Юншин кивнул. Я сразил дракона. Колдунья снова расхохоталась. Ах, ты про ту старую, едва ли на что способную магию? То было давно. Её бы и этот неудачник победил. Она кивнула на Чинсея, он испугался внимания к собственной персоне, застонал и спрятался за нас с морой. Пусть так, — не стал спорить Юншен, — но мы пришли поговорить. «Я заметила», — указала она, будто на всё, что мы до этого сотворили. «Как ты и сказала, вряд ли бы ты приняла нас так просто», — продолжил Юншен. «Видишь ли, я кое-что разузнал об этом лесе». «Да, он живёт своей жизнью, но не из-за тебя. Много лет назад здесь было поле битвы, духи, что остались неупокоенными обрели новый дом в рябиновом лесу. Каждая гроздь рябины — их кровь. Каждый корень — их сложные, потерянные судьбы. Лес и правда особенный, поэтому ты и выбрала его, чтобы отвадить тех, кто желал нажиться на тебе. «Какой умный принц-дракон!» Нарочито заметила, будто бы с почтением колдунья. «Жаль только, что уже мёртвый!» Она ухмыльнулась, А Акин ломанулся к Юншену. Каким-то чудом он успел порубить все смертоносные корни, что пытались пронзить наследнику сердце и горло. «Какой верный, сильный страж!» — улыбнулась колдунья. «Хочу себе такого! Где раздают?» Она посмеялась, но нам стало очевидно одно — корни так и будут продолжать атаковать Юншена. «Уважаемая госпожа!» — склонилась я в поклоне перед колдуньей — едва заметно подглядывая за её реакцией. «Это мне уже нравится. Теперь поговорим». Довольная, она сложила руки перед собой. «Кто ты?» «Со всем почтением и уважением. Моё имя Кисана. Я названная сестра Принцев Драконов». Тут я вспомнила все точки Хина и запнулась, но ненадолго. «Мы пришли в ваш лес, чтобы просить помощи?» «Ничего себе!» Колдунья тут же скривилась. «Так вы, значит, знаете правила. Жаль. А так хотелось побаловать лес свежей кровью». «Мы знаем, что с драконами вы не в ладах», — осмелилась поднять голову и говорить открыто. Колдунья была слишком раздражена тем, что я просила её о помощи. «Но мы пришли не прогонять вас. Это ваш дом и...» «Мой дом!» Она горько рассмеялась, а потом стала серьёзной. Злой. Тучи сгустились на небе, призывая ночь. «Это единственное место, откуда меня ещё не выгнали!» «Что странно! Ведь драконы желали изжить меня со свету! Но последнее время совсем не пристают!» «Сто лет назад они исчезли», — сообщила я на всякий случай. «Что?» — колдунья удивлённо взметнула брови. «Исчезли? Сто лет назад? Серьёзно?» Она снова громко расхохоталась, и закружилась, будто в танце. «Ну и по делам! Жалкие трусы и предатели!» Тьма ночи рассеялась, но сверкнули молнии, прогремел гром. «Это не природа. Колдунья!» «Когда мы оказались в храме воздушного дракона, мы думали, вы помешали ритуалу именно потому, что не хотели, чтобы мы призывали дракона, — вспомнила я. Не хотела, но я исходила из того, что не желаю видеть их вблизи елового леса. Никто до этого не приходил проводить ритуал. Значит, вот зачем он вообще понадобился. А я ещё удивилась, с каких это пор наследники так стараются. Она задумчиво постучала пальчиком по подбородку. Ясно, ясно. Ящеры сгинули. Наконец-то. Уважаемая госпожа, обратилась снова. Полагаю, нам известно не всё в вашей с ними вражде. И что, ты хочешь забраться мне в душу и в ней покопаться? Какая бестактность. Нет уж, обойдёшься. Раз пришла и попросила помощи, озвучивай. Да, я не могу отказать, всё верно. Но за долгие годы отшельничества я нашла лазейки. Первое. Помощи можно просить только один раз. Исполню, а потом сгиньте с глаз моих. Я быстро оглянулась и посмотрела на Юншена. Он решительно кивнул, так что я снова перевела взгляд на колдунью. Та очень внимательно следила за нашими действиями, и уголки её губ приподнялись. Лицо сделалось хитрым. «Уважаемая госпожа, принц-дракон Юншен вскоре взойдёт на трон». Рассказывала, чтобы колдунье стало понятно. «Коронацию любого наследника должны почтить своим присутствием драконы. Они объявляют об испытании, признают правление нового короля-дракона». Но в связи с тем, что они исчезли сто лет назад, я замолчала, потому что колдунья расплылась в понимающие улыбки. «Так вот зачем всё это!» — поняла она. «Ясно, ясно. И вот юный принц-дракон отправляется в паломничество, разыскивает драконов, а тут я со своей магией и ярым нежеланием их видеть. О чём именно ты просишь?» Это она к Юншену обратилась. Помоги их найти. Колдунья просияла. Видишь ли, как я уже тебе говорила, лазейки я отыскала за эти долгие годы бессмысленного исполнения чужих желаний. Ее глаза хищно сверкнули. Когда драконы изгоняли меня, запрещая все на свете, они — ящерки самодовольные, строго-настрого мне сказали «Держись от драконов подальше». Так что? Она сияла словно солнце. «Мне не суждено исполнить вашу просьбу, ваше высочество!» Она поклонилась шутливо, издевательски. Подала это так, что даже Юншен поморщился, едва стерпев неуважение. А это было именно оно. Колдунья нарочито-медленно выпрямилась и смерила наследника ледяным взглядом. «Если это всё, прощайте! Уверена, мы никогда не увидимся!» Она развернулась так решительно, что Юншен едва успел крикнуть. Это не просто просьба о помощи». Колдунья чуть задержалась. «Ты знаешь, кто я? Принц-дракон. А я знаю, что тебе несладко сладко живётся. Но когда мы найдём драконов, я буду просить за тебя». Колдунья снова рассмеялась и резко развернулась. Её волосы взметнулись, словно в танце. Было что-то в ней такое, что не давало отвести взгляд. Даже Юншен, не моргая, смотрел на неё. «Принц-дракон!» Она вдруг кахнула и округлила глаза. «Будет просить за меня? Сам? О пощаде? Ох, это так мило!» Она приняла равнодушный вид. «Нет. Ты считаешь, что драконы послушают какого-то дурачка? Глупец. Рано тебе на трон с такими мозгами. Сколько тебе? Хоть третий десяток разменял?» Юншен проигнорировал вопрос. «Мы не знаем, что случилось», — сцепил зубы он. «Но считаем, что драконы исчезли не по своей воле. Возможно, что-то произошло?» «Глупый, глупый мальчик», — покачала головой колдунья. «Ты всё неправильно понимаешь. Драконы — самые эгоистичные создания в мире. Да вас им дела нет, уж поверь. Признание тебя и твоего трона — Пока им было весело играться в эти игрушки, они этим и занимались. Но теперь, как мы видим, им это дело наскучило». Она снова посмеялась. «Да ты ведь совсем не представляешь себе, кто такие драконы. Сто лет, говоришь? Тебя тогда и на свете не было. А значит, ты попросту еще не познал всей особенности общения с ними. Что неплохо, но твое стремление глупо. Брось затею и возвращайся в свою колыбельку». «Пусть мамочка почитает тебе сказки на ночь о хороших добрых драконах». «Чего ты хочешь?» Колдунья была настроена уйти, поэтому слова Юньшена, брошенные ей в спину, прозвучали как крик отчаяния. «Я?» — колдунья снова обернулась, но медленно являла свою ненависть в чёрных жутких глазах. «Хочу, чтобы все драконы были мертвы!» «Так они живы?» Сама не поняла, как это вырвалось у меня. Колдунья взглянула на меня. Выдерживать её взгляд становилось всё сложнее. «А с чего они помрут-то?» Бросилась пренебрежение она но потом добавила. «Только если ты исполнишь моё желание, наследничек». «Ладно, а какое второе желание?» Робко спросила я. «Я серьёзно?» Снова заговорил Юншен. Можешь не верить, но я пришёл с миром за помощью. Поможешь найти драконов без убийства и прочего. Проси, что хочешь». Колдунья была настроена скептически, но опыта и ума ей хватило, чтобы сделать собственные выводы. Уже через несколько секунд она улыбнулась, что-то явно придумав. «Я хочу, чтобы ты служил мне!» Хищно улыбнулась она. «Этому не бывать!» — рыкнул Юншен. «Подожди», — попросила я. «Уважаемая госпожа, что предполагается под этим? Вы же понимаете, что принц-дракон, который в будущем станет королём-драконом, попросту не может склониться перед вами и прислуживать». «Конечно-конечно», — отмахнулась колдунья. «Видишь, сестричка у тебя умная, правда, не родная. Что он отталкивает на мысли?» Колдунья посмеялась, Юншин стиснул зубы и процедил. «Озвучь». «Ладно, ладно», — закивала колдунья, прогуливаясь по торчащим из земли корням так, будто это была самая ровная из всех дорог. «Раз уж моё главное желание исполнить нельзя, то... Хочу жить в ладане. И чтобы все прихоти мои исполнялись. Мне служили, а ты исполнял мои просьбы. В разумных пределах не убивайте направо и налево. Этого, как ты знаешь, я делать не могу». «Так что с тебя останется». Юншен боролся с собой, не зная, как реагировать. Подробности колдунья не озвучивала, но перечислить все её просьбы тоже не представлялось возможным. Он колебался, не зная, что предпринять. «Но ты будешь меня уважать», — заключил он, — относиться как к королю-дракону. «Ниц падать не стану, На твою симпатичную мордашку не отхрестаю, если мне сластей заморских по первому требованию не перенесёшь» хмыкнула колдунья. «Мы о серьёзных вещах говорим. Ты можешь перестать быть такой?» «Какой?» Глаза колдуньи вновь стали злыми. «Ты хоть знаешь, что такое изгнание? Когда ты бессмертен, думаешь, тебе всё легко даётся? Даже у тебя есть конец, и тебе можно просто взять и умереть от голода. А что случается с бессмертными, когда они голодают? Ты знаешь, что такое лежать на земле без сил?» Чувствовать почти смерть, но не умирать. Днями. Неделями. Колдунья, заметив свой гнев, сглотнула. «Я хочу нормальной жизни. Не шишки обгладывать, рябиной перебиваться. Хорошую еду, украшения, мягкую кровать, настоящую жизнь, а не жалкое существование. Это ты можешь понять?» Юншен некоторое время молчал, но вовсе не из-за сомнений. Как и его, нас всех впечатлило её откровение. «Могу», — глухо отозвался он. «Обещаю». «Не пустые ли это слова, наследничек?» Безрадостно ухмыльнулась колдунья. «Мои слова не пустые», — воскликнул Юншен. «Если что в этом мире и является...» «Да-да-да...» Закатив глаза, перебила колдунья. Юншен аж задрожал от возмущения. ритуалы клятва! Иначе не помогу!» «Идёт!» — выплюнул Юншен. И тиски его освободили. Он неуклюже спрыгнул на корни, Кине поддержал его, но брат быстро нашёл точку опоры. Поправил одежды. Взглянул на Хина. Тот всё ещё висел на дереве, зажатый тисками корней. «Отпусти моего брата!» — приказал Юншен. «О твоём тоне мы тоже договоримся», — скривилась колдунья. «Пожалуйста», — хоть и с трудом, но выдавил Юншен. «О, мне это уже нравится», — улыбнулась колдунья. «Но нет». «Что?» «Мне его не отпустить. Лес держит его. Вот ты уступил, пошёл на сделку, лес тебя принял, поверил. Так что, смогу когда-нибудь и я...» «Но без клятвы всё равно не пойду. А твой брат...» Она скосила взгляд на Хина, который, слушая её слова, начал яростно вырываться, что было совершенно бесполезно. «Он гнилой плод. И поплатится за это».